Главная дорога. Итак, Трилье тянулась дорога, и вдруг озадачила его. Поперек ее пролегла другая дорога, широкая и торна. Давид постоял немного в раздумье и присел отдохнуть у обочины. Куда вели эти дороги, он не знал. Любая из них могла открыть перед ним большой мир, полный удачи и опасностей. Давид сидел у обочины, и вдруг взгляд его упал на яркую звезду, которую они с Вонны называли своей. Тогда он вспомнил Вонну и подумал о том, не поступил ли он опрометчиво. Неужели несколько запальчивых слов заставит его покинуть свой дом и Ивонну? Неужели любовь так хрупка, что ревность, самое истинное доказательство любви, может ее разбить? Сколько раз убеждался он, что утро бесследно уносит легкую вечернюю тоску. Он еще может вернуться, и ни один обитатель сладко спящей деревушки Вернуа ничего не узнает. Сердце его принадлежит и Вонне. Здесь он прожил свою жизнь, здесь может он сочинять свои стихи и найти свое счастье. Давид поднялся, и тревожные, сумасбродные мысли, не дававшие ему покоя, Развеялись. Твёрдым шагом пустился он в обратный путь. Когда он добрался до Вернуа, от его жажды скитаний ничего не осталось. Он миновал загон для овец, заслышав шаги позднего прохожего, они шарахнулись и сбились в кучу, и от этого знакомого домашнего звука на сердце у Давида потеплело. Тихонько поднялся он в свою комнатку и улегся в постель, благодарный судьбе за то, что эта ночь не застигла его в горьких странствиях по неведомым дорогам. Как хорошо понимал он сердце женщины. На следующий вечер на пришла к колодцу, где собиралась молодежь, чтобы Кюре не оставался без дела. Краешком глаза девушка искала Давида, хотя сжатый рот ее выражал непреклонность. Давид перехватил ее взгляд, не испугался сурового рта, сорвал с него слово примирения, а потом, когда они вместе возвращались домой, — и поцелуй. Через три месяца они поженились. Отец Давида был отличным хозяином, и дела его шли на славу. Он задал такую свадьбу, что молва о ней разнеслась на трелье в окружности. И жениха, и невесту очень любили в деревне. По улице прошла праздничная процессия, на лужайке были устроены танцы, а из города Дрё для увеселения гостей прибыли театр марионеток и фокусник. Год спустя отец Давида умер. Давид получил в наследство дом и овечье стадо. Самая пригожая и ловкая хозяйка в деревне тоже принадлежала ему. Ух, как сверкали на солнце ведра и медные котлы и вонны. Взглянешь, проходя мимо, и ослепнешь от блеска. Но не закрывайте глаз, идите смело. Один только вид сада Ивонны с его искусно разделанными веселыми клумбами сразу возвратит вам зрение. А песни Ивонны, они доносились даже до старого каштана, что раскинулся над кузницей папаши Грюно. Но наступил однажды день, когда Давид вытащил лист бумаги из давно не открывавшегося ящика и принялся грызть карандаш. Снова пришла весна и прикоснулась к его сердцу. Видно, он был истинным поэтом, потому что она оказалась почти совсем забытой. Все существо Давида заполнило колдовское очарование обновленной земли. Аромат лесов и цветущих долин — Странно тревожил его душу. Прежде он с утра уходил в луга со своим стадом и вечером благополучно пригонял его домой. Теперь же он ложился в тени куста и начинал нанизывать строчки на клочках бумаги. Овцы разбредались, а волки, приметив, что там, где стихи даются трудно, баранина достается легко, выходили из леса и похищали ягнят. Стихов становилось у Давида все больше, а овец все меньше. Цвет лица и характер у егоны испортились, речь грубела, ведры и котлы ее потускнели, зато глаза засверкали злым блеском. Она объявила поэту, что его безделье губит их стадо и разоряет все хозяйство. Давид нанял мальчика караулить стадо, заперся в маленькой чердачной комнатке и продолжал писать стихи. Мальчик тоже оказался по натуре поэтом, но, не умея выражать свои чувства в стихах, проводил время в мечтательной дремоте. Волки не замедлили обнаружить, что стихи и сон по существу одно и то же, и стадо неуклонно и быстро сокращалось. С той же быстротой ухудшался характер Ивонны. Иногда она останавливалась посередине двора и принималась осыпать громкой бранью Давида, сидевшего под окном на своем чердаке и крики ее доносились даже до старого каштана, что раскинулся над кузницей папаши Грюно. Господин Папино, добрый, мудрый нотариус, вечно совавший свой нос в чужие дела, видел все это. Он пришел к Давиду, подкрепился основательной понюшкой табака и произнес следующее. «Друг мой миньо...» В свое время я поставил печать на брачном свидетельстве твоего отца. Мне было бы очень тягостно заверять документ, означающий банкротство его сына. Но именно к этому идет дело. Я говорю с тобой как старый друг. Выслушай меня. Насколько я могу судить, тебя влечет только поэзия. В у меня есть друг, господин Бриль, Жорж Бриль. Дом его весь заставлен и завален книгами, среди которых он расчистил себе маленький уголок для жилья. Он человек-ученый, каждый год бывает в Париже, сам написал несколько книг. Он может рассказать, когда были построены катакомбы, и как люди узнали название звезд, и почему у Кулика длинный клюв. Смысл и форма стиха для него так же понятны, как для тебя блеяние овец. «Я дам тебе письмо к нему, и он прочтет твои стихи. И тогда ты узнаешь, стоит ли тебе писать, или лучше посвятить свое время жене и хозяйству». «Пишите письмо», — отвечал Давид. «Жаль, что вы и раньше не заговорили со мной об этом». На рассвете следующего дня он шел по дороге, ведущей в дрё, с драгоценным свертком стихов под мышкой. В полдень он отряхнул пыль со своих сапог у дверей дома господина Бриля. Этот ученый муж вскрыл печать на письме господина Папино и сквозь сверкающие очки поглотил его содержание, как солнечные лучи поглощают влагу. Он ввел Давида в свой кабинет и усадил его на островке среди бурного моря книг. Господин Бриль был добросовестным человеком. Он и глазом не моргнул, заметив увесистую рукопись в четыре пальца толщиной. Он разгладил пухлый свиток на колени и начал читать. Он не пропускал ничего, вгрызаясь в кипу бумаги, как червь вгрызается в орех в поисках ядра. Между тем Давид сидел на своем островке, с трепетом озирая бушующие со всех сторон волны литературы. Книжное море ревело у него в ушах. Для плавания по этому морю у него не было ни карты, ни компаса. Наверное, половина всех людей в мире пишет книги, — решил Давид. Господин Бриль добрался до последней страницы. Он снял очки и протер их носовым платком. «Как чувствует себя мой друг Папино? — осведомился он. «Превосходно! — ответил Давид. «А сколько у вас овец, господин Миньо?» «Вчера я насчитал 309. Моему стаду не посчастливилось. Раньше в нем было 850 овец. У вас есть жена и дом, и вы жили в довольстве. Овцы давали вам все, что нужно. Вы уходили с ними в поля, дышали свежим, бодрящим воздухом, и сладок был хлеб, который вы ели». Вам оставалось только глядеть за своим стадом и, отдыхая на лоне природы, слушать, как в соседней роще свистят черные дрозды. Я пока что не отклонился от истины. «Да, так и было», — ответил Давид. «Я прочел все ваши стихи», — продолжал господин Бриль, блуждая взором по своему книжному морю, словно высматривал парус на горизонте. «Поглядите в окно, господин Миньо, и скажите мне, что вы видите вон на том дереве?» «Я вижу ворону», — отвечал Давид, посмотрев, куда ему было указано. «Вот птица», — сказал господин Бриль, — «которая поможет мне исполнить мой долг. Вы знаете эту птицу, господин Миньо, она считается философом среди пернатых». Ворона счастлива, потому что покорна своей доле. Нет птицы более веселой и сытой, чем ворона с ее насмешливым взглядом и походкой в припрыжку. Поля дают ей все, что она пожелает. Никогда она не горюет о том, что оперение у нее не так красиво, как у Иволги. Вы слышали, господин Миньо, каким голосом одарила ее природа? И вы думаете, славей, счастливее? Давид встал. Ворона хрипло каркнула за окном. «Благодарю вас, господин Бриль», — медленно произнес он. «Значит, среди всего этого вороньего карканья не прозвучало ни единой соловьиной ноты?» «Я бы не пропустил ее», — со вздохом ответил господин Бриль. Я прочел каждое слово. Живите поэзией, юноши и не пытайтесь больше писать. «Благодарю вас», — повторил Давид. «Пойду домой, к моим овцам». «Если вы согласитесь пообедать со мной», — сказал книжник, «и постарайтесь не огорчаться, я подробно изложу вам мою точку зрения». «Нет», — сказал Давид. Мне надо быть в поле и каркать на моих овец. И со свёртком стихов под мышкой он побрёл обратно в вернуа. Придя в деревню, он завернул в лавку Цейглера, армянского еврея, который торговал всякой всячиной, попадавшей ему в руки. «Друг», — сказал Давид, — «волки таскают у меня овец из стада. Мне нужно какое-нибудь огнестрельное оружие». «Что вы можете предложить мне?» «Несчастливый у меня сегодня день, друг Миньо», отвечал Цейглер, разводя руками. «Придется, видно, дать вам за бесценок великолепное оружие. Всего лишь на прошлой неделе я приобрел у бродячего торговца целую повозку разных вещей, которые он купил на распродаже имущества одного знатного вельможи. Титулы его не знаю». Этот вельмон же сослан за участие в заговоре против короля, а замок его и все достояние проданы с молотка по приказу короны. Я получил и кое-что из оружия. Превосходнейшие вещицы. Вот пистолет. О, это оружие, достойное принца. Вам он обойдется всего лишь в сорок франков, друг Миньо, и пусть я потеряю на этом деле десять франков. Но, может быть, вам требуется аркебуза? «Пистолет мне подойдет», — отвечал Давид, бросая деньги на прилавок. «Он заряжен?» «Я сам заряжу его», — сказал Цейглер. «А если вы добавите еще десять франков, дам вам запас пороха и пуль». Давид сунул пистолет за пазуху и направился домой. И вонны не было, в последнее время она часто уходила к соседкам. Но в кухонной печке еще тлел огонь. Давид приоткрыл печную дверцу и кинул свёрток со стихами на красные угли. Бумага вспыхнула, пламя взвелось, и в трубе раздался какой-то странный, хриплый звук. «Карканье вороны», — сказал поэт. Он поднялся на свой чердак и захлопнул дверь. В деревне стояла такая тишина что множество людей услышало грохот выстрела из большого пистолета. Жители толпой бросились к дому Давида и, толкаясь, побежали на чердак, откуда тянулся дымок. Мужчины положили тело поэта на постель, кое-как прикрыв разодранные перышки несчастной вороны. Женщины трещали без умолку, ахали и причитали. Несколько соседок побежали сообщить печальную весть Ивонни. Господин Попино, чей любознательный нос привел его на место происшествия одним из первых, подобрал с пола пистолет и со смешанным выражением восхищения и скорби стал разглядывать серебряную чеканку. — На этом пистолете? — заметил он в полголоса, обращаясь к Кюре. Фамильный герб монсеньора маркиза де бопертюи